Память возвращалась частями. Во время метаморфозы, в снах, обрывки ее мелькали в голове словно всполохи, как удары молнии. И прямо сейчас, пока Томас слушал человека в белом костюме, возникло ощущение, будто он стоит у края пропасти. А внизу, готовые воспарить и открыться во всей полноте, кружат ответы на вопросы. Томас едва мог устоять перед искушением броситься им навстречу. Нельзя терять бдительность. Томас — часть игры. Он помогал проектировать лабиринт. Не позволил программе заглохнуть после гибели изначальных создателей. «Я помню достаточно, и мне за себя стыдно», — признал он. «Но пережить этот садизм не то же, что его спланировать. Это совсем другое дело. Это несправедливо». Крысун почесал кончик носа и поёрзал на стуле. Должно быть, что-то сказанное Томасом задело его. «Вечером посмотрим, как ты запоёшь, Томас. Подожди, а пока позволь спросить. Ты считаешь, что несколько жизней — неоправданная жертва ради спасения всего мира?» Страсть вернулась в голос крысуна, и он подался вперёд. «Это древняя аксиома». Однако веришь ли ты, что цель оправдывает средства, когда выбора не осталось?» Томас тупо уставился на крысуна. Подходящего ответа найти он не мог. Крысун изобразил улыбку, больше похожую на злобную усмешку. «Напомню, когда-то ты верил...» Он принялся собирать бумажки, словно намереваясь покинуть белую комнату. С места, впрочем, не встал. Я пришел сообщить, что приготовления закончены, и данные практически полностью собраны. Мы на грани великого открытия. Мы получим матрицу. И все, можешь ныть сколько душе угодно. Хоть обревитесь дружками, хоть прокляните порог. Заткнуть бы его, урезонить. Томас... Сдержал рвущиеся с языка оскорбления. «Какую матрицу можно получить, пытая подростков? Вы посылали нас в ужасные места. Многие гибли. Какая тут связь с лекарством от смертельной болезни?» «Самая прямая и непосредственная», — тяжело вздохнув, ответил крысун. «Скоро ты все вспомнишь, парень, и чувствую, о многом пожалеешь. А пока тебе следует кое-что знать». И это кое-что, возможно, тебя отрезвит. Что же? Действительно, что? Посетитель встал из-за стола, разгладил складки на брюках, оправил пиджак, заложил руки за спину и произнес. «Вирус живет в каждой клеточке твоего тела и, тем не менее, не причиняет тебе вреда и не причинит». «Ты представитель группы чрезвычайно редких людей, у которых есть к ней иммунитет!» Утратив дар речи, Томас тяжело сглотнул. «Снаружи, по улицам бродят инфицированные. Подобных тебе они зовут иммуняками», — продолжал Крысун. «Они вас ненавидят, ненавидят до мозга костей!» Глава третья. Слова не шли на язык. Сколько лжи было сказано прежде. Однако сейчас Томас чувствовал, ему говорят правду. Эксперименты обретают смысл. У него, Томаса и, наверное, у остальных глейдеров и девчонок из группы «Б» иммунитет к вспышке. Потому-то их и выбрали для испытаний. Каждая переменная, каждый обман — Каждая ловушка и монстр на их пути — все это часть одного большого и сложного эксперимента, эксперимента, который даст пороку лекарство Все встало на свои места, даже больше. Откровение пробудило память. Томас знал, о чем говорит крысун. — Вижу, ты мне веришь, — произнес вестник, решив нарушить молчание. Когда мы обнаружили людей, в мозгу которых угнездился вирус, но никак себя не проявляет, из вас отобрали самых лучших. Так и родился порог. Разумеется, не все в ваших группах имеют иммунитет. И эти по-настоящему больны, контрольные испытуемые. Всякий эксперимент, Томас, требует наличия контрольной группы для чистоты эксперимента у томаса упало сердце, а кто не договорить он не решился побоялся услышать ответ, кто не обладает защитой выгнул брови крысун. о думаю они и без тебя успеют выяснить впрочем по порядку ты пахнешь как труп недельной давности сейчас отведем тебя в душ и выдадим свежую одежду с этими словами Крысун подхватил со стола папку и направился к двери. Он уже собирался переступить порог, когда Томас вспомнил. «Постой!» Посетитель обернулся. «Слушаю!» «Тогда перед жаровней, почему ты соврал о лекарстве? Ты говорил, что в убежище нас будет ждать вакцина!» Крысун пожал плечами. «Я вовсе не считаю это ложью!» Пройдя испытание и прибыв в убежище, вы помогли нам собрать нужные данные. Они-то и позволят приготовить лекарство, В конечном итоге, лекарство для всех. Зачем ты мне все это рассказал? Почему только сейчас? Чего ради было пихать меня в комнату на целый месяц? Томас обвел рукой мягкие стены и потолок, убогий туалет в углу. Обрывочных воспоминаний не хватало чтобы вычленить смысл из происходящих странностей. «Зачем ты соврал, Терезе? Будто я слетел с катушек. Зачем держал меня здесь? В чем подвох?» «Переменные», — ответил крысун. «Чтобы мы с тобой не делали, все тщательно спланировано и просчитано нашими врачами и мозгоправами. Испытание стимулирует зону поражения, в которой гнездится вспышка». Мы исследовали паттеры эмоций и реакций, мыслей, смотрели, как они развиваются у пораженной вирусом личности, пытались выяснить, почему у вас они не ослабевают. Все дело в паттернах зоны поражения, Томас. Нам нужна матрица когнитивных и психологических ответов. Нужна для создания лекарства. Оно конечная цель. Что такое зона поражения? Сам Томас этого вспомнить не мог. «Скажи, что это, и я пойду с тобой». «Эх, Томас, Томас», — произнес крысун, «странно, что ты сам не вспомнил после укуса Гривера. Зона поражения — это твой мозг. Его поражает вирус вспышки, и чем сильнее отравлена зона поражения, тем более параноидальным и жестоким становится поведение человека». Порог использует твой мозг и мозг тех немногих, кто не одарен иммунитетом, дабы решить задачу. Довольный, если не сказать счастливый, Крысун позвал. Идем же, отмоем тебя. И, кстати, на всякий случай предупреждаю, за нами следят. Попытаешься выкинуть фокус, не оберешься неприятностей. Томас присел, пытаясь осмыслить услышанное. Ему точно говорят правду. Новости совпадают с тем, что происходило в кратких воспоминаниях. До конца поверить словам крысуна мешала укоренившаяся в сердце ненависть к пороку. Сколько они уже обманывали! Наконец Томас поднялся, позволяя разуму самостоятельно рассортировать поступившую информацию. Сознательным анализом можно заняться и позже. Не говоря ни слова, Томас последовал за крысуном, покинув, наконец, свою белую тюрьму. Они шли по коридору. Коридор как коридор, длинный, пол выложен плиткой, стены бежевые и увешаны картинами в рамках. Волны бьются о берег, калибри зависло у красного цветка, дождь над утопающим в тумане лесом. Над головой гудели флуоресцентные лампы. Миновали несколько поворотов, и, наконец, крысун остановился у двери. За ней обнаружилась большая уборная с рядами душевых кабинок и шкафчиков. Один из них был открыт, внутри лежала свежая одежда и обувка. Даже про часы не забыли. — У тебя ровно тридцать минут, — предупредил крысун. Как помоешься и переоденешься, просто сядь и жди, я приду за тобой, и ты вновь увидишь своих друзей. Непонятно почему, но при слове «друзья» Томас сразу вспомнил о Терезе, попытался вызвать ее мысленно и в ответ услышал только тишину. И хоть с каждым днем Томас ненавидел ее все сильнее, пустота раздражала как полый пузырь внутри. Тереза, ниточка, связь с прошлым. Когда-то она была ему лучшим другом, а с этим твердым знанием Томас не спешил расставаться. Крысун кивнул. «Увидимся через полчаса!» Он вышел и закрыл дверь, вновь оставив Томаса наедине с собой. Томас так и не решил, что делать. Найти друзей — вот пока самое главное. И на шажок целей он приблизился. Он не знал, чего ожидать. Зато хотя бы выбрался из белой комнаты. Наконец-то! Заодно одной помоется в горячей воде. Отскоблит себя. Что может быть лучше? Решив оставить на время заботы, Томас скинул засаленную одежду И стал приводить себя в божеский вид. Глава четвертая. Футболка и джинсы. Кроссовки. Точно такие, в каких Томас рассекал по лабиринту. Чистые мягкие носки. Помывшись раз пять как минимум, Томас будто заново родился. Волей-неволей захотелось верить в лучшее в то, что отныне он сам себе хозяин. Если б только зеркало не отражало татуировку на шее, набитую перед жаровней, эта метка пожизненно будет напоминать ему, через что он прошел, о чем хотел бы забыть. Выйдя из уборной, Томас привалился спиной к стене и, скрестив на груди руки, принялся ждать, придет ли крысун или оставил побродить по зданию осмотреться, может, началось новое испытание. И только он об этом подумал, как из-за угла раздались шаги. Вернулся крысун, как всегда в белом, заметив, ну вот, на человека стал похож. Края губ крысуна поползли вверх, образуя неприятную улыбочку. В уме родилось сотню ядовитых реплик, но Томас решил не поясничать. «Надо собрать как можно больше информации и встретиться с друзьями!» «В принципе, я чувствую себя хорошо, так что спасибо!» Он вылепил небрежную улыбку. «Когда я увижу остальных глейдеров?» «Прямо сейчас!» Крысун, сама деловитость, кивнул в сторону, откуда явился, и жестом велел Томасу следовать за ним. Каждый из вас прошел разные тесты перед началом третьей фазы испытаний. Мы планировали собрать матрицу уже в конце второй фазы. Однако надо двигаться дальше. Импровизируем. И тем не менее к цели мы подобрались очень близко. Теперь все вы партнеры. И поможете нам в более глубоких исследованиях и тонких настройках. Надо решить задачу. Томас прищурился. Он-то думал, что третья фаза — это его белая комната. Как тогда поступили с прочими ребятами? Своё испытание Томас успел возненавидеть, однако мог лишь догадываться, какие кошмары выпали на долю товарищей. Лучше, пожалуй, не знать о них. Наконец крысун подвёл Томаса к двери, открыл её и, не теряя времени, ступил внутрь комнаты. Оказавшись в небольшом зале, Томас ощутил огромное облегчение. Разбросанные по рядам сидели друзья, живые, здоровые и довольные. Глейдеры, девчонки из группы «Б», Минхо, Фрайпан, Ю, Террис, Соня, карет Казалось, все несчастливы, болтают. Улыбаются, смеются, хотя, может, и неискренне. Им, должно быть, тоже сказали, будто дело идет к концу, и вряд ли кто-то из ребят поверил. Он, Томас, точно не поверил, до конца еще далеко. Томас поискал взглядом хорха и Бренду. Он хотел видеть ее, очень, и боялся, что порог исполнит угрозу и отошлет ее назад, в пустыню. Однако здесь, в зале, ни Хорхе, ни Бренды Томас не заметил. Он хотел уже спросить о них у крысуна, и тут сквозь общий гам раздался голос, и Томас, заслышав его, не смог сдержать улыбку. «Степ, меня задери, это же Томас!» – провозгласил минху Зазвучали радостные крики аплодисменты и свист. Все возрастающее облегчение смешалось с тревогой, и Томас продолжал рассматривать лица в зале, не желая говорить и отвечать. Он просто улыбался, пока не заметил Терезу. Развернувшись на стуле, в дальнем конце ряда она встала. Все те же черные волосы, чистые, ухоженные, блестящие обрамляют бледное лицо. Алые губы разошлись в широкой улыбке, синие глаза озарились светом. Томас шагнул было ей навстречу и сразу одернул себя. Слишком свежи в памяти образы того, как она с ним поступила. Слишком ясно помнит Томас, как Тереза твердила, Порок, это хорошо!» После всего того, что порог с ними сделал, слышишь меня мысленно позвал томас просто желая проверить не вернули ли им телепатический дар ответ не пришел не возвратилось и внутреннее ощущение присутствия телепатического партнера томас и тереза стояли глядя друг другу в глаза наверное с минуту а может всего несколько секунд потом к томассу подбежали минха и Ньют, и принялись пожимать ему руку, хлопать по спине. Друзья отвели его вглубь зала. — Ты хоть не лежишь лапками кверху, Томми! — сказал Ньют, крепко стискивая ему руку. — Ну вот! Разворчался. Сколько Ньют не видел Томаса! Радоваться надо, а он... У Минха на губах играла все та же ухмылочка однако в глазах читалась жесткость. немудрено ему тоже досталось. Еще не до конца оправившись, минхов впрочем, старался вести себя по-обычному. «Могучие глейдеры снова в сборе! Рад видеть тебя, кланкорожий! Я уж напредставлял ужасов, как тебя убивают сотни различных способов! Да и ты, поди, ревел без меня по ночам! Соскучился?» — Есть немного, — пробормотал Томас, все еще возбужденный от радостной встречи. Он не знал, что сказать. Отделившись от основной группы, он пошел в сторону Терезы. Не терпелось поближе взглянуть на нее и спокойно подумать, как быть дальше. — Привет, — сказал Томас. — Привет, — ответила Тереза. — Как ты? — Вроде неплохо. Выдалась парочка тяжелых недель. Не мог. Тут он одернул себя. Чуть не спросил, дошли ли до нее мысленные призывы. Ну уж нет, такого удовольствия он ей не доставит. Я пыталась, Том, каждый день пыталась связаться с тобой. Нас отрезали друг от друга. Думаю, на то есть своя причина. Она взяла его за руку, и глейдеры тут же разразились хором насмешек Томас одернул руку и густо покраснел нет стыда от гнева слова терезы разозлили его а глейдеры приняли румянец за признак смущения ой ой ой произнес минху милее была только сцена когда тебя стебанули копьем по роже вот она истинная любовь сказав так фрайпан заржал густым басом не хотелось бы увидеть как эти двое дерутся по-настоящему. Плевать, что думают друзья. Надо показать Терезе, что ничего и так просто с рук не сойдет. Как бы не доверял ей Томас до испытаний, кем бы они друг другу не приходились, все это в прошлом. И если можно как-то помириться с Терезой, работать с ней, то доверять полностью безоговорочно стоит лишь Минха и Ньюту. — Больше никому. Томас как раз открыл рот и собрался сообщить об этом Терезе. Но тут крысун прошел между рядами, на ходу громко хлопая в ладоши. — Так, все расселись по местам. Нам надо уладить несколько дел, а после мы деактивируем стерку. Произнес он это, как ни в чем не бывало, и Томас почти не услышал слов. однако «Деактивируем стерку», отозвалось в памяти. Томас замер. Ребята притихли, и крысун взошёл на подиум, встал за кафедру. Вцепившись в ее края, вестник в белом натянул привычную искусственную улыбку и произнес. «Все верно, дамы и господа, мы возвращаем вам память, всю, до последней мелочи».